«Силен, бродяга», — сказал колдун, и руку врагу протянул. «Ты служишь свету, я выбрал тьму, но мы вместе идем ко дну. Рожденный ползать не может летать, и гадюки — гадючья смерть, и я не хотел бы быть рядом с тобой, когда расшибемся об твердь».